Глава 14. Даран в поисках Григория и Актара. Даран тем временем шел по дороге свой с джунглей в поисках Григория. Дойдя до города, он решил начать искать информацию о Григории, спрашивая у людей, знает ли кто-нибудь о Григории, и один из жителей сказал, что его ищет еще один человек по имени Актар. Выслушав, Даран спросил, не знает ли он, где можно найти Актара. И ему ответили, что его видел один человек в баре Ратвент. Поговорив, Даран отправился по следу Актара. Добравшись до бара, он начал его искать. Войдя в него, он решил подойти к бармену. Подойдя, Даран начал спрашивать, видел ли он здесь человека по имени Актар. И бармен ответил, что да, был тут этот человек. Он искал какого-то Дарана и Григория. И он ответил, что Даран — это я. Вы можете сказать, куда он потом отправился? Он спрашивал про Григория. И я ему порекомендовал отправиться в издательство «Утрон Данс» на поиски девушки-журналистки по кличке Ворон. После разговора Даран отправился в издательство «Утрон Данс». Подойдя и зайдя в него, Он начал его искать. В свои поиски он решил начать с посещения директора. Зайдя в кабинет директора, он спросил у него, как найти девушку по кличке Ворон. И тогда директор вызвал ее себе в кабинет. Войдя в кабинет директора, девушка, присев на стул, спросила у него, зачем вызывали. И он ответил, с тобой хотят поговорить. И, присев также на стул, Даран начал у нее спрашивать. Знает ли она, где найти Актара? И он ответил, что он был здесь и узнавал о Григории. «И где его теперь искать?» — спросил он у Дарана. И она ответила, «Я ему порекомендовала отправиться к Давиду и дала ему бумажку с его адресом». Поблагодарив, он отправился к Давиду. Придя в район, который был у него на бумажке, он начал искать его дом. Найдя, он подошел и постучал в дверь его дома. Ему открыл мужчина средних лет с небольшой бородой. Войдя внутрь, Даран спросил, «Вы, случайно, не Давид?» И мужчина ему ответил, «Да, а что вы хотели?» И Даран ему ответил, что он ищет Григория и некого Актара. «Вы не видели такого человека?» И он ответил, «Да, заходил к нему этот человек». И он тоже даже проспрашивал о Григории. И я ему рассказал про него. А потом я порекомендовал ему отправиться и найти человека по кличке Фитиль. И где его можно найти, и Давид ответил, Он работает консультантом в одном торговом центре под названием «Ночная звезда». Покинув его дом, он отправился на его поиски. И найдя торговый центр, где работал Фитиль, Даран начал с ним разговор. Он спросил, были здесь человек по имени Актар и где его искать? И Фитиль ответил, что после разговора Актар отправился в ресторан под названием «Белый кит» на поиске человека по кличке «Пискарь». Договорив с ним... Дагар отправился в этот ресторан. Войдя в него, он отправился искать человека по кличке Пискарь. Тут его опять, как Актара, окликнул один из людей. И поинтересовался, зачем тебе Пискарь? И он ответил, что он ищет одного человека по имени Актар. Услышав знакомое имя человека, ответил следовать за ним. И спустившись, они вошли в кабинет Пискаря. И Пискарь начал спрашивать. «Значит, ты ищешь Актара?» — Да, — ответил Даран, в надежде, что он мне поможет найти человека по имени Григорий. И, услышав кличку Григорий, Пискарь спросил, и зачем тебе он нужен? — У меня с ним личный счет, — ответил ему Даран. — Ну так что вы можете подсказать, где мне найти Актара? И тут Пискарь ответил «Хорошо» и вызвал к себе в кабинет свою правую руку по кличке Краб. Войдя в кабинет, Краб спросил, — Пискарь, зачем вызывал? И он ему ответил, «Да вот, один Кен ищет Актара». И Даран спросил, «Вы можете мне помочь найти его?» И тогда Пискарь ответил в знак уважения к Актару, «Помогу». И сказал Крабу ему помочь. И они начали разговаривать. Он спросил у Краба, был ли тут Актар, и как его найти? И он ответил, «Да, был». И куда он отправился? Я ему порекомендовал найти девушку по имени Эвелина и дал ему ее номер телефона. Так как у него не было телефона, он попросил его у краба, и, дав свой спутниковый телефон Дарану, взяв его, он позвонил Эвелине.